— Во всем виноват Витек. — Да я сам чуть с инфарктом не свалился, — рассказывал Александр, объясняя опоздание почти на четыре часа. Он работал помощником-водителем-секретарем, правой и левой рукой у большой начальницы. Та, надо признать, была строгой, но справедливой. С плеча не рубила, давая возможность объясниться. Слушала с интересом, кивала после чего следовало или последнее предупреждение, или немедленное увольнение. Александр знал, что начальнице лучше не врать вообще, даже в мелочах. Говорить как есть. Пусть хоть ужасный позор, но правду. Он тяжело вздохнул. У него как раз был случай ужасного позора. Больше всего на свете Александр любил свою дочь Аньку души в ней, не чаю, и готов был сделать все, что та пожелает Анька очень любила животных. Поэтому в разные годы Александр воспитывал улиток-охотинов, которые откладывали яйца быстрее, чем он успевал вернуться с работы. Улитки размножались, морозилка в холодильнике была забита улиткиными яйцами которые Александр сначала замораживал, чтобы наверняка избавиться от незапланированного потомства, а потом уже утилизировал. Он лично донес хомяка, то есть хомячку Шушу, многодетную мать, рожавшую исправно и не пойми от кого, учитывая, что в зоомагазине клялись, что второй хомяк — муша, точно девочка. Мушу Александр отвез к ветеринару, который подтвердил — девочка — «Тогда почему Шуша опять беременна?» — спросил Александр у ветеринара. Тот пожал плечами. У Шуши вдруг развелась опухоль на щеке, потребовалась операция, послеоперационный уход и так далее. Анька безутешно плакала и умоляла папу вылечить Шушу. «Я так надеялся, что она не переживет наркоз!» — рассказывал он начальнице. «Я бы не пережил!» А она опять бегает, и, кажется, опять беременная. Да ей врачи давали максимум неделю. Я ждал, честно. Прошло уже два месяца. Живет, зараза. И у нее есть личная жизнь. А у нас с женой нет, потому что эти твари по нашим головам бегают, лежат, спят. Да я столько не жру, сколько они. А сколько все это стоит? Я вообще молчу. Мне кажется, я только на них и работаю. Хомякам новая клетка понадобилась. «Пожалуйста. А мне новый костюм не понадобился? Или хотя бы новый галстук?» Александр закатил глаза. Так, ближе к делу. Начальница оборвала рассказ про личную жизнь грызунов и своего подчиненного. «Так я совсем близко!» — в отчаянии воскликнул Александр. «Анька давно просила завести собаку. Но умоляла просто. Вы помните, да?» Я еще отпрашивался с работы, чтобы съездить в питомник. — Помню. Это было лет пять назад, — кивнула начальница. — Ну вот, Витек во всем и виноват, чего отчего-то радостно сообщил Александр. — Витек? — уточнила начальница. — Вита. Его официально зовут Вита. У него такая родословная, что стоила мне зарплаты. ну Анька так хотела шпиться, этого... Померанского, который на медвежонка похож. Нам, думаю, бракованного подсунули. Дурной на всю голову. Сыт везде. Нормально не может задрать лапу. Встает на передней, топает. Попутно сыт. А еще мойка и стрижка особенная. Слушайте, я так часто не стригусь, как он. ну Анька его любит. И вот эта зараза покрасилась в розовый. И Витька заодно... Я сказал, что пока оба не отмоются, из дома не выйдут. «Зараза, в смысле, Анька?» — уточнила начальница. «Ну да, у них сейчас такая мода. Красится то в розовый, то в сиреневый. Моя-то только пряди выкрасила. Зато оторвалась на витьке. Хвост ему в розовый цвет перекрасила, а морду — фиолетовым и пятнами, чтобы селфи сделать и выложить в соцсети. Прикол такой». — Понимаю, — кивнула начальница. — Подростки. Тяжелый период. И что? — А то, что меня чуть кондратий не хватил. Когда я это чудище увидел, хоть бы предупредили. Я же решил, что у меня эти галлюцинации, раз я собаку разноцветную вижу и не пью ведь. Так хоть не было бы обидно. Ну, поймал белку, в смысле собаку, понятно. Но я ж не так отдыхаю. Я охотник, ну, вы знаете, в лес хожу, постреляю в воздух, так вроде пар выпущу. Ну, может, зайца зацеплю случайно. Знаю, — подтвердила начальница. И что? Ну, воскресенье. Я в лес собираюсь. Камуфляж, ружье, то-се, как всегда. Мужики уже ждут. У нас компания. И вдруг Анька просит меня с Витьком выйти погулять, по-быстрому. Мол, он давно терпит, а она не может. Ресницы еще не накрасила. А если ее увидят без ресниц? А вдруг Толик увидит? Это ж позор. То есть меня можно во двор с этим чудищем выставлять, а ей без ресниц никак. «Толик — это кто?» — уточнила начальница, любившая конкретику и ясность в любых вопросах. «Да одноклассник Анькин живет в соседнем подъезде». Анька в него влюбилась. — отмахнулся Александр. — Я ей сто раз говорил, что этот Толик — дебил с одной извилиной, и то прямой, в заднице. — Александр, выбирайте выражение, — поджала губы начальница. — Да, простите, в одном месте. Но как ей объяснить, что этого Толика она потом и не вспомнит? — воскликнул Александр. — Как знать, как знать, — покачала головой начальница. — Я свою первую любовь очень хорошо помню. «Наверняка ваша первая любовь. Не был дебилом», — заметил Александр. «Был еще каким», — улыбнулась начальница. «Девочки, как правило, влюбляются в неподходящих мальчиков». «Вот и Анька моя говорит, что я ничего не понимаю», — сокрушенно подтвердил Александр. «Так, давайте вернемся к собаке», — строго велела начальница. Как рассказал Александр, он взял Витька и вынес в отвор. Надеялся, что их никто не увидит, но, как назло, весь подъезд прилип к окнам и комментировал в форточке. Витёк делать свои дела не хотел, а мужики ждали. Подъезд упражнялся, кто лучше пошутит. «Ну и что мне оставалось?» «Я засунул Витька за пазуху и поехал на охоту». Мужики поржали. Но сказали, что нормально. Вдруг чему полезному пёс научится? «Наши многие тоже с собаками выезжали», — продолжал Александр. Начальница уже чуть не плакала, едва сдерживая смех. «У Серёги овчарка Лора. Красотка, умная зараза. Смотрит так, будто видит тебя насквозь. У Кирюхи вообще бультерьер, но бракованный. помешались с чем-то или просто неудачный в помёте?» не злой совсем, добродушный, но страшный, как 100 чертей. Посмотришь, и сразу дропака хочется задать, чтобы эта псина в тебя не вцепилась. А он ласковый, как щенок, ну дурында дурындой У Анатолича вообще русская гончая. Она всех, кто ниже ее ростом, воспринимает как добычу. Когда она моего Витька увидела, я думал, сразу сожрет нафиг. Витек сразу обоссал меня под курткой, сволочь такая. Но я его понимаю, сам бы обоссался в такой ситуации. После первого же выстрела у Витька случился нервный срыв. «Я смотрю, он замер и не двигается. То ли в обмороке, то ли с сердечным приступом», — признался Александр. «Ну, я его начал трясти, как тузик грелку, и так, и сяк переворачивал. Наши собаки вообще в шоке были. Они же не знали, что с собаками так можно». Кирюхин-бультерьер вообще пропоносился на нервной почве. Серегина лора упала в обморок, но стоя. Только рот открыла от ужаса. Говорю же, красотка, зверя не собака. Гонча Анатолича перестала капать слюной, тоже слегка прифигела. Ну, я трясу своего Витька, а тот в полной отключке. Массаж сердца ему сделал. Мужики уже перестали ржать. Говорят, делай ему реанимацию рот в рот. «Иначе жена убьет, дочь не простит, и всем кирдык будет». «Ну, я хлебнул водке и...» «В общем, позор. Мужики клялись, что никому не расскажут, но растрезвонили, естественно. «Мне теперь во двор страшно выходить. Все соседи интересуются, как это я Витьку рот в рот искусственное дыхание делал». Александр замолчал. Начальница тоже молчала пытаясь удержаться от всхлипов хохота. — Анька счастлива, — сказал, наконец, Александр. Она меня так обнимала и целовала, как в детстве, когда была совсем мелкой и вешалась на шею. Я Витьку от такого счастья чуть снова реанимацию не устроил, но он от меня шарахается и убегает. Еще и сыт где попала. — Ну что, уволите? — Нет, — ответила начальница. — А можешь улиток пристроить? — Каких улиток? — опешил Александр. — Ахатинов, — внучка завела, — они размножаются, как твои морские свинки. — Хомяки, — уточнил Александр. — Неважно. Внучка, понимаешь, очень чувствительная девочка. Узнала, что детенышей улиток называют улетятами и требует всех сохранить не знаю, что и делать. — Яйца точно нужно сначала морозить, иначе они потом расплодятся, пожрут сначала друг друга, а потом огород. — Живучие заразы! — авторитетно заявил Александр. — У меня нет огорода, а в морозилке курица и говядина, еще фрукты на компот, — опешила начальница. — Ладно, скажите внучке, что яйца улиток — В пансионат на зимовку поедут, чтобы вылупились в нормальных условиях. Их много, им тесно. Кстати, чистая правда, Санька это прошло. Поверила. — Вы можете сделать так, чтобы эти улитки не вернулись с курорта? — спросила шепотом начальница. — Так не вопрос. В лучшем виде все организуем. Заморозим, выбросим, вывезем. — Господи, я не могу врать внучке, — призналась сокрушенно, качая головой начальница. — А кто может врать детям? — хохотнул Александр. — Никто. А что делать? — Детям врать нельзя, — заявила начальница. — К тому же у меня должность. Какой я ей пример подам? Давайте вы моей внучке расскажете про выезд в пансионат. — Тем более у вас уже был подобный опыт. «Если не уволите, все сделаю», — кивнул водитель. «Вы меня шантажируете?» — подняла бровь начальница. «Да, шантажирую улитками», — кивнул Александр. «Понимаете, мне сейчас работу никак нельзя терять. Витьку нужно в ветеринарку, кардиограмму сделать, нервы проверить. Жена уже всю плеш проела, как я за собакой не досмотрел. Витек совсем странный стал, лаять перестал». Как меня видит, так замолкает тут же. Даже соседи приходили спрашивать, почему собака перестала лаять, как заполошная. Когда Витёк мне игрушку свою принёс, я сам офигел. Говорю, зачем мне твоя игрушка? А он пятится и уходит. Анька тоже уже заподозрила неладное. Раньше Витёк её хозяйкой считал. А теперь только меня слушается. Да я сам в шоке. Мне перед мужиками неловко. Мы тут в прошлое воскресенье на охоту пошли. Так все собаки теперь от меня команды ждали. Кирюхин бультерьер вообще, как меня видит, сразу поносить начинает. А Лора застывает на месте и все, не реагирует. Кажется, они испугались, что я их тоже, как Витька, трясти начну. Мне нужно в ветеринарку, чтобы Витька там подглотали, и он стал прежним, а это деньги». Мои зубные импланты стоят дешевле, чем собакины нервы. Ладно, я уж как-нибудь без новых зубов дохожу. Жена так и заявила. Или твои зубы, или нервы бедного Витечки. Витечка! Она его так назвала. Да с такой нежностью. Ко мне никогда так не обращалась. Хорошо. Я вас не уволю. Только одна просьба. Можете всех забрать, но одну улитку сохранить. Я назвала ее Дашей, очень умная. Вылезает из аквариума и смотрит со мной кино. Поворачивается, чтобы свои рожки-спутники настроить, и сидит замерев. Когда я выключаю ноутбук, Даша домой уползает. Ее оставьте, очень вас прошу. Хорошо, только вы ей... — Что ли, пластырь на панцирь наклеите, чтобы я не перепутал? — кивнул Александр. — Наклею, конечно. — Александр, почему мне кажется, что улитки умнее нас? Это нормально? — Ну, моя жена точно умнее нашего Витька. Но до Серегиной лоры ей далеко, — рассмеялся Александр.